Глава шестая. Продолжается суд над некоторыми членами Совета правления бывшей корпорации Хирота. Обвинения в развязывании вооруженного конфликта, повлекшего смерть множества граждан империи, недавно были дополнены новыми пунктами о финансовых махинациях. Напомню, что решение о полной ликвидации корпорации было принято личным императором на основании закона из выпуска экономических новостей канала АРМ «Империя Арна». На земле в стародавние времена на Ближнем Востоке были воины, которые любили сражаться под действием наркотиков – хашашины. После обильного употребления гашиша они, не испытывая страха, вступали в бой. Адурманиный мозг не доносил до сознания своего хозяина боль, полученную от ран, и полностью выключал чувство самосохранения. Этих воинов-убийц очень боялись не только на Востоке, но и даже на территории средневековой Европы. Их слава умелых воинов была настолько велика, что спустя несколько столетий их именем стали называть вообще всех наемных убийц в мире. На мой взгляд, бросаться в бой, находясь под действием каких-то наркотических препаратов, это просто невероятная глупость, которая может привести человека к гибели намного быстрее, если бы он был при этом в своем уме. Для солдата иметь четкую и ясно мыслящую голову в боевых условиях не меньшие по важности условия для выживания и выполнения поставленных приказов – Чем его вооружение и снаряжение. Если ты не будешь соображать в битве, то ты скорее всего очень быстро там сдохнешь. Так считал я, так считал Риксандерс, и так считали почти все профессиональные военные. Только вот одному клану на девятке так совершенно не казалось. Почти сразу же после своего образования они пошли по пути арабских хашанинов в плане употребления дополнительных химических веществ в бою. Обожравшись местной наркотой под названием «Мечта», эти психи без всяких тормозов бросались в схватку. Обычно у них были сильные потери, даже очень. Но верхушка клана было на это наплевать. Набрать новых новобранцев для них никогда не составляло проблемы. Множество молодых парней и девчонок хотели почти мгновенно стать, как им казалось, бесстрашными и умелыми воинами. Что может быть проще? Надо лишь проглотить две зеленые таблетки, уже спустя пару минут тебе становятся не страшны ни огнестрельные выстрелы, Не удары любым оружием. Ты их попросту перестаешь замечать. Ну и что, что после боя тебе будет больно? Закинься снова мечтой и забудь о боли. Теперь ты снова супербоец клана. Несмотря на низкие боевые навыки и довольно плохое вооружение, мечтатели опасались. По большей части из-за их многочисленности. Когда на тебя прет безбашенная толпа, обдолбанная по самой «не могу» и несмотря на падающих вокруг товарищей ни на секунду не останавливается, то даже опытные солдаты могут дрогнуть и отступить потому что никому не охота, чтобы до него добралась что-то кричащая масса психов, не чувствующих боли, не замечающих вокруг ничего, кроме живых врагов перед собой. Успешно противостоять этим сумасшедшим наркошам можно было двумя путями. Первый – это если не превосходство в численности, то хотя бы наличие примерно такого же числа своих бойцов, чтобы успевать перестрелять одурманенных противников до того, как они смогут принести своими действиями хоть какой-то вред вам. И второй – дисциплинированность и воинская подготовка личного состава, когда один ваш солдат стоит 10-20 таких вояк, как мечтатели. Вестники смерти, как правило, предпочитали идти по второму пути, причем в схватках не только с группировкой любителей наркотиков, но и вообще со всеми другими противниками. По большому счету, благодарить за такой подход надо было Рика Сандерса, бывшего офицера десантных сил империи Арна, Кадровый военный перенес свои армейские привычки в подготовке личного состава на своих новых товарищей на планете-тюрьме. И надо сказать, что определенный резон в этом был. Как я узнал от тех, кто уже давно состоял в Вестниках, до появления Сандерса их клан был не настолько влиятель и населен. Например, город Трелони они смогли захватить и подчинить себе только после того, как он возглавил все вооруженные силы клана. А после была также стремительна и решительно расширена сфера кланового влияния и за пределы города. Конечно же, это не могло бы произойти без всесторонней поддержки главы Дорбана, который сразу понял, какой ценный кадр попал в его ряды и дал там абсолютную свободу в вопросах формирования силового крыла. И он нисколько не прогадал тогдашним своим решением. Рик Сандрс полностью изменил клан Вестников Смерти. Лично я был тоже доволен тем, как он сумел наладить воинскую составляющую жизни рядовых офицеров. И хотя я еще толком не воевал с воинами из других конкурирующих кланов... Но можно было предполагать, что один вестник как минимум стоил двух-трех чужих солдат на поле боя. Мы неслись по ровной степи строго на север на скорости примерно сотни километров в час. Я ехал в большом восьмиместном открытом баге на переднем сидении, рядом с водителем, и неотрывно смотрел на дорогу. Хотя сказать по правде, дорога это можно было бы назвать весьма условно. Небольшая колея в зеленой степной поверхности вряд ли тянула на такое громкое название. Сзади ехала еще одна такая же машина с семью вооруженными по максимуму бойцами клана. Еще четыре похожих транспорта, только размером поменьше, двигались по сторонам от нашего небольшого конвоя, образуя ромб. Нас было 31 человек, включая меня. Тяжелые бронежилеты, удлиненные защитные наплечники, наколенники и налокотники, закрывающие собой почти все тело солдат, выкрашенные в темно-фиолетовые цвета, выделялись на фоне зеленого травяного ковра, проносившуюся под колесами багги. Незавершенный треугольник, красовавшийся у каждого солдата на левом плече, показывал знак принадлежности к клану. Большие многозарядные винтовки, упертые прикладами в пол, покачивались в такт машин. Любой из местных, кто увидел бы нас со стороны, безошибочно бы сказал, что воины клана Вестников Смерти точно едут не на простую прогулку. И, скорее всего, от встречи с ними кто-то в ближайшее время отправится на следующий круг перерождения, На девятке религия была основана на реинкарнации души человека. И это было абсолютной правдой. Брать в плен обнаглевших мечтателей я не собирался. Да и невозможно было этих наркоманов захватить живыми. По крайней мере, без серьезных потерь со своей стороны. А идти на это я точно не собирался. Чуть поправив шлем-маску, должную защищать мою голову не только от пыли, которой тут было немало, несмотря на то, что ехали мы в основном по траве, но и по уверениям кланового мастера-оружейника от некоторых пул и осколков, я задумался над полученными перед отъездом инструкциями от Рика Сандерса. Как оказалось, я направлялся в поселение под названием Северный угол, не просто для того, чтобы выбить бойцов враждебного клана с территории Вестников. Также Сандерс приказал мне взять с собой с гарнизона городка, который будет у нас по пути еще, солдат и организовать ответный рит во владении мечтателей. Их территория была строго на север от наших владений и занимала довольно приличную площадь. Несмотря на рядовых членов клана, их верхушка была вполне адекватной, способна вести дела умело и даже весьма деятельно. Основной их сферой, как можно было догадаться, было производство различных химических препаратов. Полагаю, что наркотики будут популярны в любом человеческом обществе, так как всего определенному проценту людей не нравится их реальность, и они готовы платить деньги, чтобы покинуть ее хоть ненадолго или же просто ведомые любопытством в погоне за испытанием новых ощущений. В случае с девяткой можно было смело говорить, что здесь было полно что первой, что второй категории людей. Поэтому бизнес мечтателя очень даже неплохо процветал. При производстве они использовали выращенные на своих обширных полях некоторые виды растений. Фермы-лаборатории были раскиданы по лесостепной равнине в больших количествах. Вот их-то мне и приказал уничтожить Сандерс. Не все, понятное дело, штуки три, может, четыре. Что-то вроде быстрого набега с обязательным уничтожением урожая, из которого гонят дурь, персонала, который это осуществляет, и самих зданий ферм. Уже готовый товар следовало захватить и вывести, Похоже, вестники его продадут сами. Что поделать, мы были отнюдь не какой-нибудь спасения. Получить лишние деньги от продажи наркоты было вполне в духе любого клана на этой планете. Да что там клана? Любой житель был бы не прочь заработать при случае на этом. Или вообще хоть на чем угодно. Такое уж сформировалось тут общество. Все же здесь была тюрьма уже довольно долгое время. Кинрин, водитель рядом со мной, показал рукой вперед. Приглядевшись и увидев еще вдалеке, но уже явно приближающиеся постройки, я кивнул головой. В этом городке мне нужно было взять два десятка человек себе в усиление для предстоящего набега. Внезапно машина подпрыгнула и ее резко повело в сторону. Схватившись за металлическую ручку, я выругался про себя. К большому сожалению, в старые времена никакого города тут не было и, соответственно, никаких дорог сюда не вело. А строить какие-то приличные дороги тут толком так и не научились. Да и по большому счету в этом не было большой необходимости, учитывая машины, на которых тут в основном передвигались. Почти все они без всяких проблем могли ехать по обычной земле. Никакого асфальтированного или какого-то другого покрытия им не было нужно. Солдат за рулем сумел выровнять баги, и нам даже не пришлось останавливаться. Город Кеннерин стал снова приближаться к нам. И спустя уже полчаса мы въезжали через ворота, которые открылись при нашем приближении. Я Милтон. Сандерс предупредил о вашем приезде. Наш отряд готов. Ко мне подошел местный главный среди вестников и протянул мне руку. Он безошибочно узнал во мне командира. Должно быть, свою роль сыграла моя новая шлем-маска. Такой штуки не было ни на одном из других солдат. На них были открытые каски и очки, а нижняя часть лица была закрыта платком для защиты от пыли. Вообще, говоря про надетые на мне снаряжение надо было сказать, что мне было в нем не слишком удобно. Бронежилеты другие части защиты казались мне слишком массивными тяжелыми. Даже несмотря на каждодневные тренировки и полное развертывание имплантов, которые кроме силы также неслабо мне повысили общую выносливость организма, боевой костюм Вестников все равно мне некомфортен. Должно быть, привычка носить современную технологичную броню въелась у меня очень глубоко. Неплохо бы заиметь доспехи, как у Сандерса. «Кастер Рейс, пусть ваши люди будут готовы через полчаса. Мы немного передохнем, поедим и сразу выедем дальше. У меня приказ разобраться со всем этим бардаком как можно скорее». Я, пожал протянутую руку и, свою маску, направился в сторону одноэтажного здания. «Конечно». Милтон направился вслед за мной и через пару шагов догнал меня. «Вообще, я говорил Сандерсу, что мы могли бы справиться с этими обдолбышами сами без всяких проблем. У меня тут целая сотня бойцов. Мы бы выбили их из того поселка меньше, чем за пару часов». Просто выбить их мало, нужно преподать им урок и показать, что лезть на нашу территорию, тем более захватывать ее, дорого обойдется любому. Ответила я, не сбавляя шага. Мне что-то жутко хотелось есть. Хотя за последние дни, в момент перестройки тела, я стал питаться раз в пять больше обычного. Но все уже было кончено и, по идее, больше так много еды уже не требовалось. Но мне все равно почему-то хотелось есть. Может, происходит окончательный процессы преобразования тела? В меню нейросети ничего не про питание, ни про что-то другое не было. Подобные технические файлы мне не загрузили. Хотя информация про полное завершение процесса развертывания модулей имплантов была проведена. Или же я теперь всегда буду так много жрать? В связи с тем, что мое тело уже совсем другое. Надеюсь, что это не так. «Вы хотите устроить налет на их земли?» Чуть напряженно спросил Милтон. Его тревогу можно было понять. Ведь случай случае ответного удара первой целью для мечтателей будет именно этот город. Он был самым большим в округе и в ближайшем границе относительно крупным поселением. Сотня бойцов была, конечно, серьезной силой, но если сюда припрется две-три тысячи обдолбанных психов, то она мало поможет. Хотя такое, даже оправданное недовольство, нужно было гасить еще в зародыше. «Не я хочу. Это прямой приказ Рика Сандерса, командующего всеми силами вестников смерти. Вы иметь что-то против этого?» Резко остановившись, я жестко спросил. «Нет», — ответил коротко местный клановый командир, но затем добавил. Но я предупреждаю, что возможные ответные действия мечтателей могут нанести нам более серьезный урон, чем то, что мы понесли до этого времени. Я усмехнулся. Парень, похоже, был из тех, кого на Земле было принято называть сторонниками умиротворения агрессора. Проще говоря, в ответ на какие-то враждебные действия, по его логике, нужно было бы отвечать не ударом во всю силу, а небольшим останавливающим толчком. Лично я был категорически против такого поведения. Если тебя ударили, то в ответ надо бить еще сильнее, да так, чтобы в следующий раз твой обидчик сто раз подумал бы, прежде чем снова лезть к тебе. Хотя в идеале вообще надо бить так, чтобы твой противник вообще не остался после в живых. Но такой вариант событий не всегда, к сожалению, возможен. Через пару дней сюда прибудут дополнительные силы не только из Трелони, но и из других мест. У вас тут будет три сотни солдат клана, полностью готовых к активным военным действиям против наркош. По крайней мере, перед моим отъездом, мне так сказал Сандерс, и сейчас я просто передавал его слова этому уже в годах мужчине. Помолчав, Милтон кивнул головой, говоря этим, что услышал меня, и принял к сведению ту информацию, что я ему только что сказал. Его и его людей не бросают на границы в одиночестве на растерзание. Вскоре тут будет куча вооруженного народа, который сможет не только защитить этот город, но и помешает возможному ответному набегу на земли вестников со стороны мечтателей. Обед прошел быстро и без задержек. Мы выезжали из Кинрина почти через час после того, как в него заехали. Наша небольшая колонна увеличилась на один автобус, в котором ехали двадцать воинов из местного гарнизона. Таким образом, теперь у меня в подчинении было ровно пятьдесят человек, прям как в абордажном отсеке на Корсаре. Я невесело раздвинул губы в полуулыбке. Сравнивать моих бывших бойцов-пиратов, экипированных в броню корпорации «Сируза», и имеющих мощное импульсное оружие, а также загруженной специализированной военной базы, С теми, кто ехал сейчас со мной в соседних машинах, было по меньшей мере смешно. Слишком уж велика была между ними разница в эффективности при проведении боевых действий. И это еще не вспоминая про марканских боевых дроидов, гекатов, десятка которых могла много чего натворить и по-любому была нелегкой мишенью для врагов. Но о моей прошлой команде сейчас можно было забыть. Следовало работать с тем, что у меня есть в наличии под рукой на этот момент. А было это все тоже очень даже немало, если сравнивать с вероятными противниками в ближайшем будущем. Плохо вооруженная и не имеющая подготовки кучка наркоманов не должна была составить для полусотни вестников больших проблем, даже если их там будет в три-четыре раза больше. «Мы приближаемся, скоро уже будет виден северный угол, как будем действовать?» Сзади ко мне перегнулся Карл Лерри и прокричал мне вопрос почти в самое ухо. «Осторожно!» – недовольно ответил я. Разделив всю группу на три части и высадив людей из машин еще на подъезде к поселку, подвергшемуся нападению, я приказал всем одновременно начать сближаться с объектом нашей атаки. Карл Лерри и Лео Старк, рядовые бойцы, ставшие мне тут кем-то вроде друзей, возглавляли по отдельной группе. Несмотря на то, что опыта непосредственного командования у них вроде как не было, я все же предпочел иметь в помощниках тех, кого уже знаю. Те, кто точно не будет оспаривать мои приказы, в случае чего и утверждать, что я мало пробовал на «девятке», чтобы уже командовать целым отрядом вестников. Я знаю, что такие недовольные среди сторожилов были. А эти парни отлично понимали, что мой рост в иерархии клана будет и их ростом, поэтому на их лояльность я мог рассчитывать. По крайней мере, пока. «Мы на позиции, противников не наблюдаю», раздался голос Старка в моем ухе. Примитивные небольшие наушники с микрофоном и небольшая маломощная радиостанция обеспечивали связь командиров отрядов. Сандерс выделил целых три штуки на время проведения операции. Расстояние работы этих устройств было небольшим, но для боевых действий вполне достаточным. Конечно, это был не постоянный зашифрованный канал, выводимый напрямую через нейросеть каждому бойцу, как в старые добрые времена, а кое-что намного хуже и примитивнее. Но все же при помощи радио можно было хоть как-то координировать свои действия в условиях боя. «Это ОТГ-2, выше на позицию противников также не наблюдая», — следом за Старком доложился Лерри. Этот, в отличие от первого, все же применил название своей группы, которую я им дал, перед тем, как разделить на группы и назначить командиров для них. До полноценной боевой абордажной команды этим парням было еще далеко, но хоть какие-то основы я надеюсь, что мне удастся им привить. Понял всем оставаться на местах. В отличие от них, я еще не был на точке, откуда моя группа должна будет заходить в поселок. Потому что перед тем, как начать движение внутрь захваченного поселения, Я хотел осмотреть его с небольшого холма, расположенного далековато от места, где мы оставили свои машины. Вроде бы это были обычные нарики а опасаться по большому счету было нечего. Будь там даже две сотни этих укурков, мы не напрягаясь перебьем их. Как говорилось на земле в таких случаях, разница в весовых категориях была слишком велика. Большего количества можно было не ожидать, так как поселок был не слишком большой, и вряд ли там могло бы спрятаться больше народу. Но я решил постеречься и сначала хотя бы визуально понаблюдать за тем, что там внутри у них творится. Лезть на пролом не хотелось категорически, потому что с этим внезапным нападением было явно что-то не то. Ведь до этого мечтатели не лезли к вестникам уже больше десяти лет, и столь неожиданная атака явно была осуществлена неспроста. Ведь что не говори при родовых клановцев, властная верхушка у мечтателей была вполне адекватная и была способна просчитывать последствия своих действий. Не понимать, что наш клан обязательно ответит на их агрессию – Они никак не могли. Добравшись до холма, я достал бинокль, который здесь называли увеличителем, и стал осматривать раскинувшийся передо мной поселок Северный угол. И хотя я сейчас смотрел не через встроенный визор в боевом шлеме БСС-14, имеющий возможность засекать цели не только по теплу, но даже по звуку, мне все равно хватило обычного восьмикратного визуального увеличения объекта нашей скорой атаки, чтобы понять, что тут точно что-то не так. На единственной улице в поселке не было видно ни одной живой души. Ни врагов, ни местных жителей. В окнах домов также никого не было заметно. Неужели мечтатели уже ушли? Испугались нашего ответного хода? «ОТГ-1, начинайте движение к строению, мы будьте на стороже». Я отдал приказ Старку, а сам вновь прильнул к окулярам. Не было заметно ни одного движения, а также стояла абсолютная тишина. Жители угла перебиты, что ли? Пришли, убили всех и снова ушли к себе обратно? только вот зачем так делать? Выманить нас на свою территорию, чтобы поймать в ловушку отряд с ответным визитом уничтожить его? Но гибель нескольких десятков солдат явно не сделает вестников слабыми. Скорее, такие поступки вызовут начало полномасштабной войны, в которой лично я все же поставил бы на подготовленных воинов, а не на толпу обдолбанных психов. Различные вопросы и мысли крутились у меня в голове без ответов, способствуя только возникновению новых догадок и предположений. Ситуация явно требовала серьезного обдумывания. Одно было хорошо. Моя чуйка в затылке на смертельную опасность для меня в настоящий момент молчала. Никаких острых уколов, холодных иголок не было. Что означало, что пока все идет нормально. Хотя по поводу работы то предчувствия у меня были некоторые сомнения после того случая с искином на яхте. Никаких предупреждений перед прыжком о мне опасности тогда не было. Как-то не слишком четко и правильно эта моя способность работала. Она явно не была абсолютной. Это было очень печально. — Мы на окраине, никого не наблюдаем, — доложил Старк. — ОТГ-1. Дальше пусть идет пятерка бойцов, остальные остаются на местах. Приказ рефлекторно вырвался у меня под воздействием мысли о возможной западне внутри поселения. Если уж там и впрямь какая-то хитрая ловушка, то пусть в ней погибнет всего пять бойцов, а не весь отряд. Приказ понятен, выполняю. Я с напряжением наблюдал, как по улице, прижимаясь к домам, двигались солдаты и все ждал, что вот прямо сейчас по ним внезапно ударит. Но этого не происходило. Там вообще ничего не происходило, абсолютно ничего. Люди Старка свободно прошли весь поселок насквозь и без всяких происшествий вернулись обратно. Затем я приказал уже всему отряду проверить там все, включая помещение домов. И опять ничего. Пустые дома выглядели так, словно люди организованно собрались и выехали отсюда сами. Не было ни следов от пуль, никаких либо повреждений, которые обязательно были бы, если бы на поселок напали вооруженные люди. А ведь, по словам Сандерса, выходило, что мечтатели напали на это место, захватили его и удерживали в течение суток. Это была неточная информация? Или перед тем, как убраться, отсюда наркоши провизвели здесь уборку всех следов своей атаки и дальнейшего пребывания здесь? Бред. Чертовщина какая-то. Был еще один вариант. Сандерс наврал и с какой-то целью послал меня сюда специально. Учитывая, что он приказал в обязательном порядке нанести ответный на визит вежливости, можно было предположить, что таким образом он хотел подставить меня. Скажем, я с отрядом нападаю на мечтателей, начинается полномасштабная война, и Сандерс обвиняет в этом меня. За такое вполне могут казнить свои. Только вот не совсем понятно, зачем ему моя смерть. Беспокоится за свое место? Боится, что я его займу? Вряд ли. Разве только после того, как он сам станет лидером клана вместо Дорбана. Или есть еще какая-то причина? Покрутив головой, отгоняя параноидальные мысли о возможной подставе, Я послал одного бойца к нашим оставленным машинам с приказом подъезжать к поселку. Выставив по периметру часовых, мы собрались посередине северного угла, чтобы решить, что делать дальше. Все баги и автобус к тому времени уже стояли на краю дороги посреди единственной здесь улицы. Но ничего толком обсудить не успели. Внезапная боль в затылке заставила меня дико заорать. «Тревога! Всем в укрэтие!» Несмотря на то, что по уровню подготовки для девятки воины и вестников были подготовлены лучше среднестатистических солдат других кланов, по сравнению с людьми, имеющими загруженные и освоенные специализированные военные базы, они все же имели не слишком впечатляющий уровень навыков. У них не было развитой мышечной моторики, позволяющей телу действовать еще до того, как мозг сможет обработать информацию о внезапно возникшей угрозе. Они были слишком медленные в этом плане. Поэтому куда-нибудь укрыться или даже просто упасть успели все, дай бог, треть от всех находившихся сейчас внутри поселка до начала обстрела, который начался почти в то же мгновение, когда я закричал. Плотные яркие световые шары, начавшие поражать с большой скоростью, однозначно показывали, что наших врагов имеется в распоряжении энергетическое оружие. Чуть привстав и оглядевшись, я определил направление, откуда велся обстрел. Он шел в северном направлении и шел вдоль всей улицы. Причем, судя по тому месту, откуда начинали свой путь импульсные заряды, по моим прикидкам, по нам стреляли с расстояния километров 3-4, не меньше. Выдвинутые часовые по периметру не охватывали такую большую площадь, и детекторов, способных засечь появление враждебной цели на такой дальности, тут, понятное дело, тоже не наблюдалось. По крайней мере, у меня в распоряжении ничего подобного сейчас не было. Солдаты, поначалу начавшие стрелять во все стороны как сумасшедшие, к этому времени уже успокоились и только вжимались в стены местных строений. На улице осталось неподвижно лежать всего шесть тел, три из которых, судя по доносившимся с их стороны стонам, были еще живы. «Командир, что будем делать?» – раздался громкий голос Лери в моем ухе. «Хороший вопрос. Только вот я понятия не имел, что делать. Если у противников в наличии мощные импульсники, а судя по энергозарядам это так и было, атаковать их было не слишком удачной идеей. Мы не успеем даже к ним приблизиться, как они нас расстреляют еще на подходе». Разве что самому вступить в бой для отвлечения внимания вражеского огня на себя. ОТГ-2 засек точку, откуда ведется огонь. Да, командир, несмотря ни на что, голос бывшего имперского преступника, а ныне десятника клана-вестников смерти Карла Лерри, был вполне собранный деловид. Что меня весьма радовало. Похоже, из него выйдет отличный солдат. Значит так, берешь два багги и заходишь туда к ним на самой высокой скорости, какой только сможешь выжить из машин по очень широкой дуге справа. Сначала поедете за холмами, так что сразу они вас не заметят. У ТГ-1 и мой отряд тг 3 прикрывают вас отсюда и палят из всех стволов в том направлении, откуда эти уроды стреляют. Расстояние большое, из наших игрушек вы вряд ли кого-то зацепите, но это и не нужно. Главное, чтобы их внимание было сосредоточено на поселке. Я быстро стал отдавать приказы одновременно закреплять жестко на спине свою винтовку, чтобы она не била меня во время того, что я скоро буду делать. — А ты что будешь делать, командир? — спросил Старк. Я видел его через дорогу, сидящим на корточках, что-то делающим со своим автоматом. «Я пойду на них слева», — ответил я. «Один?» — почти одновременно с удивлением спросили оба моих младших командира Соклановса. «Один. Вы еще не знаете, но у меня есть чем удивить наших врагов». Ничего не говоря больше, я встал и направился вдоль стены дома, за которым все это время укрывался. Дойдя до края, я коротко выдохнул, сосредоточившись, сформировал псионический импульс для резкого прыжка вверх и в сторону. Одновременно с этим я сделал справа от себя щит для защиты от выстрелов. И, судя по нескольким вспышкам, возникшим вдалеке, это было сделано точно не зря. Меня заметили и по мне открыли огонь. Приземлившись и упав ничком на землю, я включил рацию и активировал ее. К счастью, местная техника связи отлично пережила мой прыжок и вполне неплохо работала. Что это за... Как ты так смог, головорез? Старк, судя по его голосу, был в натуральном шоке, в отличие от Лери, который более спокойно воспринял мой неожиданный прыжок. Военные модификанты они не на такое способны. Поправить сказать, он был не совсем прав, но поправлять его я не стал. Некогда было рассказывать про открытие корпорации Нейроком в области человеческих возможностей в плане управления псионическими силами. Лерри попал сюда задолго до того, как про псионику стало общеизвестно. «Пошли, пошли, хватит болтать!» Закричал я в микрофон, а сам снова сделал прыжок, еще дальше относящий меня от северного угла. Я поднимался на высоту всего метров пять, но меня отлично издалека было видно. Поэтому по мне снова начали стрелять. Похоже, моя роль приманки отвлечения внимания от отряда Лерис работала лучше, чем я ожидал. Раздавшиеся выстрелы со стороны покинутого мною поселения показывали, что и Старк вместе с другими солдатами тоже приступил к своей задаче. Еще один прыжок. И еще. Теперь я направлялся в сторону места, где засели наши враги. Находясь в воздухе, на пике прыжка я отлично рассмотрел их местоположение и то, откуда они вели обстрел по нам. И это меня не слишком обрадовало. Судя по внешним конструкционным особенностям, примерно в четырех километрах от поселка, где я недавно был, наши противники сидели в каких-то боевых машинах, расположенных в небольшой низине. Похоже, ловушка и впрямь была. Правда, как то странный но все же. Их было две штуки, и глядя на их дизайн, было понятно, что это точно не какие-то местные поделки, вышедшие из мастерских мастеров-одиночек. Келианские военные транспорты для пехотных планетарных соединений класса «Центурион» явно были не той техникой, которую можно было бы собрать на коленках в гараже. При очередном приземлении в моей голове внезапно всплыла информация об этих машинах. Их тактик, технические характеристики, о качестве брони, вооружений, способах применения на поле боя и условиях для их доставки туда. Знания были четкими предельно исчерпывающими. Похоже, моя база «Десантник-Универсал» марканского производства – выдал мне очередную порцию информации для усвоения. По здравой идее, мне бы следовало прямо сейчас отдать приказ о немедленном отступлении отсюда. В принципе, мы могли бы уехать, не потеряв больше ни одного человека. Но я решил поступить по-другому и, наоборот, еще больше ускориться для сближения с противниками. Причина, по которой я решил поступить так, а не иначе, была проста. Качество стрельбы, которое вели люди из Центурионов, оставляло желать лучшего. За время моих прыжков по мне попали раз пять всего. Из них три заряда прошли вообще вскользь, почти не потревожив мой щит. А по быстро несущимся баги справа вообще пока не было сделано ни одного выстрела. Несмотря на то, что они довольно резво неслись к нападающим. Их еще даже, кажется, не успели заметить. Вывод можно было сделать из всего этого один. Внутри келианских военных машин сидели люди, явно не слишком опытные в военных делах. В совокупность у них в распоряжении было четыре импульсных пушки уровня никак не меньше ИП-6, а то и все ИП-7. Это были мощные мобильные орудия, способные при правильном обращении доставить неприятности любому врагу, причем снаряженному куда лучше, чем мои люди сейчас. Подбить из них два баги, скачущего гигантскими прыжками чудака, при условии использования автоматических систем корректировки наведения, которые там обязательно должны были быть, заняло бы секунд 15, может 20, никак не больше. Но это при условии наличия в недрах тех боевых машин, профессиональных военных со специализированными базами и имплантами. Те же, кто там был прямо сейчас, явно не были такими спецами. Поэтому я добрался до них целым и невредимым как раз в тот момент, когда две наших баги подъехали оттуда, высыпали мои сокланы во главе с Лери и, прижавшись к Центуриону вплотную, чтобы выстрелы из импульсных пушек, расположенных на крыше машин, не достали до них, стали осматривать их на предмет попадания внутрь. Последний прыжок дался мне уже тяжело, и мои псионические силы были почти на исходе. Но мне все же их хватило на последние усилия для воздействия на замок ближайшего ко механизма. Тяжелая задняя аппараль упала, открывая доступ внутрь, куда моментально ворвались мои солдаты. Через секунду такая же участь постигла и второй военный транспорт. Надо сказать, что сделал я это вовремя, потому что наши противники, сидящие внутри своих машин, поняв, что их стрельба не приносит результата, прекратили ее и попытались начать движение, чтобы скрыться. Но им это не удалось. Восемь человек в черных комбезах, стоявших на коленях на одной линии передо мной, были результатом нашей безумно наглой атаки. Это непреклонный командир. Их знак. Старк, уже успевший добраться к нам сюда из поселка, показал рукой на нанесенную эмблему на центрионах – Белый шестигранник на черном фоне. Я посмотрел на знак, потом перевел взгляд на наших пленников, а потом молча полез внутрь захваченных транспортников для планетарной пехоты. Кабина управления, десантный отсек, оружейные шкафы, культы импульсных пушек, монитор с выведением тактической информации снаружи, даже малая командная сеть скина на четвертого поколения, которую управлял всеми системами и к которой я попытался подключиться через свою нейросеть. Естественно, из этого ничего не вышло. Все было рабочим и выглядело вполне даже неплохо. Учитывая, что, по идее, все это должно было находиться тут больше сотни лет, со времен полной изоляции планеты и создания на ее основе планеты тюрьмы «Мир страданий номер 9». «Внезапно я замер на месте?» и, подойдя к одному из мониторов поближе, медленно прочитал надпись внизу него. «Хеллар Индастрис». «Какого?» «Тут происходит». Выскочив наружу, я подскочил к первому попавшемуся пленнику и, схватив его за горло, поднял его в воздух. «Откуда у вас эти машины? Где вы их взяли?» Мой голос, раздававшийся из-под шлема маски, звучал глухо, но вполне отчетливо. Причина моей вспышки была вполне обоснована. Потому что общий дизайн и концепт келианских военных планетарных транспортников Центрион оставался одним и тем же уже продолжительное время. За 300-500 лет можно было смело отвечать. Но внутренняя начинка у них, понятное дело, изменялась. Учитывая, что корпорация «Хеллар Индастрис», занимавшаяся в основном разработкой и производством различных кораблей, как атмосферного, так и пустотного типов, и расширившая свой ассортимент до наземных средств передвижения всего лет 20 назад, наличие бронированного военного вездехода с их эмблемой на планете – которое вроде как в изоляции уже за сотню лет, было несколько неожиданным. Если быть точным, то такого быть вообще не должно. Разве что никакого карантина не было, и сюда свободно завозили технику, произведенную в течение ближайших лет. «Так откуда они у вас? Кто вы такие? Вы можете улетать с планеты?» Я все еще держал тело в черном комбинезоне на вытянутой руке. Прошедшие модификации моего организма позволяли мне это делать без особого напряжения когда один из людей, вытащенных из недр настоящих боевых машин, неожиданно заговорил. «Мы не можем улетать с планеты. Никто не может. Я не знаю, откуда именно у нас эти машины, мы простые техники, которых насильно сделали солдатами». Отшвырнув пленника в сторону, я повернулся к недалеко стоявшему и молча наблюдавшему за моим разговором захваченным непреклоном Карлу Лерри и спросил. «Сколько у нас погибших?» «Четверо уже умерло, еще двое, скорее всего, в ближайшее время». Ранения очень серьезное, и нам их тут никак не спасти, моментально ответил младший командир. Но он дерьмо. Несмотря на то, что эти ублюдки плохо стреляли, своими первыми выстрелами они все же умудрились убить столько наших. И не то, чтобы это было сделано из-за каких-то воинских умений этих уродов в черном. По большей части в этом было виновно импульсное оружие и то, что было на наших солдатах, которое почему-то здесь называлось броней. Хотя никакой защиты оно им не предоставило в последнем бою. То, что на нас сейчас было надето, могло защитить от обычных пуль, но не от более мощного и в технологичном плане оружия. Импульсный энергозаряд прошивал насквозь полностью экипированного вестника так же, как и человека без всякой защиты. Легко и просто. Сквозная рана размером с кулак, остающийся после этого, стопроцентно гарантировала смерть человека. Тут не было медкапсул, квалифицированного персонала и регенерирующих растворов, способных спасти человеческий организм от подобных повреждений полностью восстановить раненых за пару дней. Сняв шлем-маску с головы, я повернулся к тому пленному, что говорил про то, что они простые техники. «Я слушаю ваш рассказ, говори всю правду, полностью без утаивания. После я задам вопросы. Если меня устроит все сказанное тобой, то вы будете жить. Если нет, я прикажу пристрелить всех вас, а ваши тела бросить прямо здесь, на земле». «Вы не можете нас убить». Если вы это сделаете, то не сможете забрать с собой эти машины. Без нас у вас не получится ими управлять. Хелианский военный транспорт для планетарной пехоты Центрион, Броня класса ВНБ-51, малая силовая Ториановая установка СТ-100, две импульсные пушки ИП-6, боевой эскин четвертого поколения со специализированным программным паком центрион 4 Стандартная вместимость 20 человек. Плюс два места для управления транспортом. Автономность хода 2000 стандартных километров. Спокойно стал перечислять и ТТХ машин, стоявших за спинами людей на коленях. По мере моего монолога, глаза моего собеседника в изумлении стали расширяться, достигнув под конец весьма впечатляющих величин. Дождавшись того, что все мной сказанное дошло до этого наглого уродца, который только что убил несколько моих солдат и после этого так вызывающе себя вел, я взял на изготовку свою винтовку и выпустил несколько пуль в того, которого недавно держал за шею, и кто уже начал вставать с земли после падения после моего броска им. Пять пуль с чавкающим звуком вонзили с незащищенной ничем, кроме ткани комбеза тела, и отбросили его снова назад, на то же самое место, откуда он только что стал подниматься. Только вот теперь уже второй раз у него это явно не получится. Чуть наклонившись в сторону пленника, заявлявшего, что без них нам не увести их машины, я сказал. «Меня зовут Кастор Рис, я капитан крейсера «Корсар». Я отлично знаю, как управлять вашими драндулетами, потому что это намного легче, чем управлять средними пустотными межсистемниками, в которых я также неплохо разбираюсь». Я сделал небольшую паузу, потом веска добавил. А еще я звездный странник. Слышал о таких? Пленный техник судорожно кивнул. Судя по растекшейся бледности на его лице, мои речи и действия оказали на него отрезвляющее действие. Наглость у него явно должно было поубавиться. Тут надо отметить, что как бы это ни было странно, но плохая репутация пиратов была не только в допропорядочном законопослушном обществе звездного содружества. В криминальной бандитской среде цивилизованных миров они также не пользовались большой популярностью. Не то чтобы их боялись и ненавидели. Точнее, и это тоже, конечно, было. Но в целом отношение к космическим разбойникам было осторожно опасливое. Потому что, несмотря ни на что, ни одна банда, ни одна преступная группировка, даже включая тех, что действовали на территории фронтира, никогда не посмела бы устроить налет на какую-нибудь станцию или колонию с применением мощного разрушительного оружия, включающего в себя орбитальные удары, ракетные обстрелы и другие подобные методы ведения боя. А устраивали такое и не раз. Они, несомненно, были на другой стороне закона, как и обычные бандиты, но в то же время как бы стояли несколько в стороне от них. Пиратов и пиратские кланы можно было назвать элитой преступного мира человеческой цивилизации. Исчадие бездны, монстр пустоты, убийцы со звезд, какими только прозвищами не наделяли их. Причем не только граждане государства освоенного пространства, неукоснительно выполняющие все законы, но и те, кто регулярно их переступал. Со звездными странниками предпочитали не конфликтовать преступники и те, кто крутился в этой сфере человеческого общества. Оказаться мертвым не слишком многим хотелось. У пиратов по части применения силы была вполне определенная негативная репутация, закрепленная на примере множества их прошлых деяний. Что еще интересно, на девятке я до сих пор не встретил ни одного человека, сходного со мной ремесла космического разбоя. Хотя, если подумать, то такое в принципе было неудивительно так как нас редко брали в плен, предпочитаю уничтожать при непосредственном контакте. Мне в этом отношении повезло, так как имперские десантники, которые ворвались на тот орбитальный бот, на котором я удрал с разваливающегося грузовоза, еще не знали, кто именно я такой. Могу поспорить, что если бы им было известно, что я звездный странник в первые секунды нашего знакомства, то я бы сразу словил несколько зарядов в свое тело, которое позже было бы просто вышвырнуто в открытый космос. К счастью, такого не произошло, и я остался жив. Как я и говорил, обычные бандиты опасались пиратов, и поэтому пленник, бывший также осужденным преступником, начал сразу же мне выкладывать историю их появления здесь. Впрочем, полагаю, что на него также произвело впечатление, что я полностью знал характеристики их машин и без всяких колебаний убил одного из них, тем самым показывая, что остальные тоже могут легко последовать за ними. Говорил он минут десять, но если опустить ненужные подробности и несколько укоротить его рассказ, то выходило следующее. Непреклонные заключили договор с мечтателями для создания союза, направленного против всех других кланов. Нападение любителей воевать под кайфом было заранее спланировано. Они впрямь перебили всех жителей Северного угла и сделали это обычным холодным оружием, поэтому в поселке не было замечено никаких больших повреждений, которые могли бы остаться в случае использования ими огнестрельного оружия. После этого все тела были куда-то увезены – Они недалеко от поселка остались в засаде непреклонные, которые должны были импульсным оружием отогнать воинов-вестников от угла. Учитывая, что к энергетическому оружию тут все, включая солдат-вестников смерти, относились с некоторым страхом, они ожидали, что первый отряд отступит и отправится за подкреплением. Солидным подкреплением. Как я понял, они рассчитывали, что Сандерс пришлет сюда все резервы клана. Оставлять без ответа такую выходку было никак нельзя, но и лезть на современное оружие без численного преимущества было тоже глупо поэтому сюда будут направлены значительные силы. И пока они будут здесь, непреклонные в это время вместе с другими отрядами мечтателей ударят по ослабленным территориям Вестников. Под удвоенным натиском самого многочисленного и самого технологически развитого кланов клан Вестники Смерти падет, оставшиеся в живых воины и люди, которые жили под их властью, отойдут к этому новому странному союзу. После они планировали заняться чистыми, после еще кем-то, до тех пор, пока вся власть на Девятке не окажется полностью под их контролем. Очень амбициозный и впечатляющий план, это нужно было признать. Когда этот хлюпкий белобрысый техник, запинаясь и все время прерываясь, рассказал мне его, то сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Эти шустрые ребята немного много ни мало хотели подмять под себя целую планету. И это была вполне интересная задумка, без всякого сомнения. Но был один момент, который на протяжении всей этой истории не давал мне покоя. Я понял, вы тут сидели и ждали, чтобы пострелять по нашим бойцам, прибывшим сюда, чтобы разобраться в происходящем здесь. А потом посмотреть на их бегство отсюда. Я сделал пару шагов вдоль строя, все еще стоявших на коленях пленных. Только вот мне все еще интересно, откуда у вас эти центурионы? Ты знаешь, что их, похоже, произвели всего несколько лет назад? Не больше двадцати, если быть точным. Я не знаю ничего об этом, ответил техник. Я перевел взгляд на остальных. Все они смотрели в землю и не поднимали головы. Что-то тут было не так. Как-то они не знали, откуда берется современная техника. Они же видели, что это явно не старье, а произвести они его тут не могли, несмотря ни на какие оставленные технические мощности. Помнишь, я говорил про то, что будет, если ответы на мои вопросы меня не устроят? Я вытянул правую руку в направлении одного из пленников и телекинезом дернул ее в свою сторону. Тело прошелестело по траве и замерло у моих ног. Я направил на него ствол винтовки. Даю три секунды, потом пристрелю его. Еще через десять секунд будет еще один, потом еще и еще. Я вас тут всех перестреляю, если не скажешь, где вы взяли эти железные куски. Последнее предложение я яростно выкрикнул, заставив вздрогнуть даже стоявших рядом своих солдат. Нервы и настроения у меня были ни к черту, что поделать. Тем более стоит учитывать, что перед попаданием суда я несколько месяцев провел в одиночестве на планете, где почти все его обитатели хотели меня сожрать. От такого времяпрепровождения ни у одного человека характер не станет лучше. Хорошо еще, что я вообще не спятил там, хотя кто сказал, что нет? Такое тоже вполне могло быть, просто незаметно для меня самого. Да нет, это бред. Я не стал на Туарелле сумасшедшим. Впрочем, время, проведенное там, несомненно, оказало на меня влияние и как-то изменило мой внутренний характер. Мы, честно, ничего про это не знаем, но я знаю, что за последнее время сюда было специально направлено несколько людей, которые очень усилили наш клан. Официально считается, что все эти машины делаются в новых производственных цехах, которые открылись у нас пару лет назад», — стал быстро говорить белобрысый техник. «Стоп, стоп, стоп», — притормозил я его. «То есть как это специально направленный? Хочешь сказать, что сюда кто-то специально сбрасывается? На планету-тюрьму, откуда вроде как нельзя никак выбраться?» «Да, я так думаю. Мы были сильной группой, имеющей в своем распоряжении несколько технологических ресурсов, которые позволяли нам неплохо воевать в обороне. Но за последние два года у нас появились только техники и оружие, причем такого уровня, который на девятке вряд ли был даже во времена расцвета планеты в старые времена. Я не знаю точно, откуда все это берется. Может, и привозит каким-то образом извне, не знаю. И мне это не слишком интересно, потому что наше нынешнее руководство весьма сильно отличается от прежнего по части сования любопытных носов людей в дела, которые их напрямую не касаются. Например, недавно прибывшая девица безжалостно избила моего приятеля Барри только за то, что он захотел посмотреть на ее наручный комп. Он еще лежал в медицинском пункте, когда мы уезжали на это задание. Я на секунду задумался насчет внезапного открытия о наличии у них тут даже портативных наручных компов, но потом меня внезапно осенило. Девиц? А как именно она выглядела? Блондинка, чуть выше среднего роста, очень симпатичная, похоже, что она военный модификант. По крайней мере, двигалась она очень быстро, и силы у нее явно не такая, как бывает у обычной женщины. Послушно стала описывать новенькую у непреклонных мой пленник. «И прибыла она совсем недавно, говоришь?» — медленно спросил я. «Да, около месяца назад». Как интересно. Именно тогда здесь появился я. Могла ли быть эта блондинка моей старой знакомой Анны Ларс? По срокам пребывания вполне даже. И по описанию она, кажется, тоже вполне подходила. Только вот она вроде как говорила, что имперская служба безопасности возьмет ее на работу. Неужели эта работа была здесь, на девятке? Создание единой власти на планете тюрьме – это какой-то план имперских властей? Но зачем? На хрена им это нужно? Управлять внутренними делами, по большому счету, им не было необходимости. Скинули очередного заключенного вниз и забыли о нем навеки вечные. Никаких проблем и напрягов. Зачем суетиться создавать тут какое-то централизованное правительство? Или все же были для этого какие-то причины, но я их просто не видел ввиду отсутствия в моем распоряжении нужной информации. Такое тоже могло вполне быть. Командир, что будем делать? Подошедший Старк прервал мои размышления. Действительно, что собственно сейчас мне делать? Формально нужно было бы исполнять приказ Сандерса и начать атаку на землю Мечтателей. Но фактически это будет неверным решением в свете последней предоставленной пленным техникам информации. Если вестников все же разгромят, то я от этого точно ничего не выиграю. Работать на наркоши подозрительных чудиков с импульсными пушками я однозначно не хотел. А значит, было только одно решение. «Старк, бери этого говоруна», — я ткнул стволом винтовки в сторону техника, который поведал мне всю эту историю. «Садитесь в один из центурионов и следуйте за мной». Следи за ним, чтобы он не выкинул какой-нибудь фокус. В случае чего стреляй без всякого промедления, я поведу другой. Всех пленных связать и поместить под охрану в автобус. Остальным распределиться между всеми машинами, включайте бронированные красавцы. Я подошел и похлопал по стенке ближайшего военного наземного транспортника. Мы едем обратно? Да, нам срочно нужно обратно в Трелоне. Полагаю, что Сандерсу и лидеру клана следует пообщаться с этими субъектами. Я кивнул на пленных, которых наши бойцы стали поднимать и связывать им руки за спиной. До этого лучше всяких веревок выступали направлены на них стволы винтовок, окружающих их солдат. Похоже, что в ближайшее время вестники смерти вступят в войну сразу с двумя кланами. И об этом им, несомненно, стоит побыстрее узнать.